Глава четвертая. «Контакты». Я открыла дверь и увидела двух девушек в форме ночных стражей. Те самые туники, те самые штаны и сапоги. Эх, мне бы сапоги. Наверное, кто-нибудь подскажет, где их взять. Обе они даже в сапогах с небольшими каблуками были ниже меня, а волосы еще короче, чем у меня. Одна совсем смуглая, вторая чуть светлее. «Дамы», Лео возник рядом и поклонился. Не дамы, брат Лео! Сестры! поджала губы та, что посветлее. Отчего бы сестрам не быть прекрасными дамами, подмигнул он. Штаны носков не заменяют, ага. Кто ты? спросила меня та же девушка. Сестра Феникс, кланяться я не стала, так сойдет. Ты не приносила клятвы, какая-то сестра, поджала она губы. Все впереди, пожала я плечами. Она принесет клятву на рассвете, пояснил Лео. «Так, милые дамы, не опоздали ли вы на обед или на послеобеденную тренировку?» «Нет!» – звонкой мелодично рассмеялась вторая. «Обед у нас уже был, а до тренировки есть еще время. И нам очень любопытно, кто будет жить на нашем этаже. Мы с рысью привыкли, что нас двое. Тихо, спокойно, чисто. Никто ночами не шарахается». «Никто и не будет шарахаться», – покачала я головой. «Пусть попробуют. Я объясню, что мешать мне спать нельзя». «А ты?» Та, которую назвали рысью, уставилась налево. Сестрица рысь, а с тобой мы все непростые вопросы разрешили сразу же, Господь свидетель, усмехнулся Лео. Ничего не изменилось. Как интересно, что же там за непростые вопросы? Ладно, это потом. Мы ведь собирались обедать, так? Я глянула на лево. Да, он легко мне поклонился. Сейчас пойдем. А пока это сестра рысь, непревзойденная убийца в тишине и темноте. Он показал на девушку, заговорившую первой. Девушка была очень красива, с правильными чертами лица, волнистыми локонами до плеч, стройная и сразмерная, невысокая и не маленькая, но надменное выражение лица не располагало к близкому знакомству. А эта сестра Ласточка, от нее ничего не скрыть. Все, что когда-то было произнесено, будет ей услышано, если она захочет того. Он улыбнулся второй девушке, смуглой, с мелодичным смехом улыбнулась в ответ. А это сестра Феникс, она танцует, как Пэри из рая, и убивает, не задумываясь. Он подмигнул мне. Рада знакомству, улыбнулась Ласточка, пусть все боги и новые, и старые прибудут с тобой. Благодарю! Я улыбнулась ей как могла тепло. Не хвастайся тем, что умеешь убивать перед братьями, хмуро сказала рысь, да и танцем не хвастайся. Дождь проживешь. Я подумала, сама-то жива и ничего. Но мало ли, что ей пришлось потерпеть. Явно же она неспроста тут оказалась. Поблагодарила коротко, да и все. Закрой дверь, сказал мне Лево. Просто закрой. Я так и сделала. Подергала, не открывается. Так надо, да? Как я попаду внутрь? Постучишь и откроется тебе, сказал он совершенно серьезно. А потом взял меня за руку и потащил вниз. Дорогу до местной трапезной я худо-бедно запомнила. Сейчас проверяла, правильно ли, и вообще, смогу ли найти путь хоть куда в этом хитросплетении стен, башен, корпусов и внутренних дворов. Конечно, проверять нужно без провожатого, но этого не миновать. Так что пока идем и запоминаем. Запоминаем, не отвлекаемся. Трапезная уже знакомая сестра Матильда выдала два подноса. На каждом миска с дымящимся супом, тарелка поменьше, в ней какое-то жаркое, и чашка с питьем, тоже с горячим. Суп оказался похлебкой на густом наваристом бульоне, у меня с кусочками мяса, а Лео с упоением обгрызал косточку. В том бульоне плавали лук и морковка, лук мелкими головками, морковка кусочками и еще какие-то корешки, мягкие и душистые. Жаркое из овощей и мяса с травами и приправами. И запить все это горячий фруктовый компот. Красота, прямо то, что надо. Мы сели с краю пустого стола, но в целом в трапезной еще были люди, В черном лица открыты едят, о чем то беседуют. «С кем-то ты все утро бегаешь, братец Лео!» Напротив них на лавку присел парень, не старше того Лео, но смуглый и кудрявый. «Это сестра Феникс, завтра принесет клятву!» Невозмутимо откликнулся Лео. «А это брат Овод!» «Кусает?» — уточнила я. «Только ленивых и беспечных!» — уточнил парень с улыбкой. Следом завернули познакомиться брат Лис, брат Змей, брат Леопард и брат Орел. Наверное, в каждом из них можно было углядеть какие-то черты того зверя, по которому они назвались. Но мне они показались почти что на одно лицо. Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то худее, кто-то мощнее. Ладно, доведется, разберусь. Правда, все они знакомились, здоровались да уходили. Видимо, у всех были дела. Так-то у меня тоже. Нужно допереселиться и узнать все, что можно про завтрашние мероприятия. Лева продолжал опекать меня. После обеда привел к себе. Зачаровал сундук до размеров шкатулки, унес в мою комнату. Оказалось, что мы живем не очень далеко друг от друга, но в разных дворах, и пройти от него ко мне можно только через улицу. Я уже знала, что здесь сейчас конец зимы, и в этот конец зимы у них можно ходить по улице, как у нас дома в конце лета, начале осени. Значит, не страшно, что все время ходить через внутренние дворы. Отопления в комнатах не было, как и у вороны. Но, наверное, обходятся, если зимы как таковой нет, Просто не мои оказались свежие, но чуток сыроватый. И Лео показал, как высаживать их руками, с минимальным использованием силы. Как глажка тонкой ткани на низкой температуре, только руками, не утюгом. Он распаковал мне из шкатулочки сундук. Я определила ему место, у стены, и взялась рассматривать выданные элементы формы. Туники, как туники, швы только в боках, подмышками квадратики ткани, видимо, чтобы удобнее руками шевелить. Штаны тоже простейшие, из двух половинок и на шнурке. Вязаные на скочелки, черные. Скажи, а где берут сапоги? На то были как раз сапоги из черной же кожи. В мастерской, у сапожника. Сходим обязательно, сапоги нужны. Швейная мастерская тоже есть, там шьют и сподние. И еще что-нибудь, что может понадобиться. А форму? А форму добывает брат Дельфин. Она непростая, в ней не жарко и не холодно. Она быстро сохнет, если намокла. Она не тяжелая и в ней удобно. И она всегда хорошо подходит человеку. А если порвал? Зашивай, усмехнулся Лео. Не умеешь зашить, попроси в мастерской. А когда уже и не зашить, то идти к брату-дельфину и слушать, что не умеешь беречь хорошие вещи. Ладно, разберусь. А сейчас скажи мне, будь добр, что я должна буду сделать завтра на рассвете? Одеться, как подобает, спуститься в главный двор И там, при всех братьях принести мастеру клятву, а он должен ее принять. Нужно хоть текст выучить, да? Да, я расскажу. Так, постой. И что, вот прямо все меня увидят? Конечно, таковы правила. А маску надеть можно? На момент клятвы? Нет. Все должны видеть, что это ты, а не кто-то от твоего имени. А потом уже, как хочешь. Но сейчас далеко не все в крепости. Брат Гриф неделю тому назад уехал с заданием и взял с собой десяток братьев, и брат Ястреб тоже, но остальные придут обязательно. Если какие-то важные события, то в первую очередь они, потом завтрак, потом тренировки. И я должна буду назвать свое имя? Первая часть клятвы произносится мысленно, про себя, но мастер утверждает, что все видят и слышит, потому что он мастер, и в ментальной магии тоже а потом уже вслух. Вот так. Значит, имя я назову про себя, а все обязательства произнесу вслух. Хорошо, мне подходит.